Глава 75. Корабль не возвращался к берегу на протяжении многих часов. Натан всю ночь просидел, дрожа от холода и читая книгу. Она рисовала ему картинки, исполненные простоты и симметрией. Когда за ним пришли, он был уже просто мальчиком, щуплым, просвечивающим насквозь голым ребенком. Никто из команды не желал встречаться с ним взглядом, однако для него нашли одежду, пропитанные сыростью, залитые ромом, болтавшиеся на нем тряпки, на которые не претендовал никто другой. Весь следующий день шел проливной дождь. Капли молотили по впадинам в корпусе корабля, барабанной дробью резонируя в грудных клетках моряков. Дождь прибил волны, сгладив их очертания. Им на смену пришли контуры несомых ветром водяных струй сводивших на нет усилия грибцов и наполнивших судно разговорами о парусах и о легкости путешествий по морским путям на различных кораблях прошлого. Рыба была вялой, и даже известь с трудом могла заставить ее двигаться. Когда во мгле стал виден Мурдью, весь разом – морская стена, трущобы, торговый конец, стеклянная дорога, особняк, плезанс – Серый силуэт, ландшафт, вырезанный из листа бумаги. Он показался Натану незнакомым, словно это был какой-то другой город, родственный прежнему. Он был больше, величественнее, необычнее, знакомый глазу, но лишенный той эмоциональной связи, которая делает что-либо твоим. — Нам заплатили вперед, — сказала Пенфини веско, но тихо словно на самом деле не желала быть услышанной. Так что у нас нет необходимости причаливать. Мы можем доставить тебя до берега на лодке. Может, просто спихнем его за борт, и пускай плывет сам?» Капитан гневно зыркнул на того, кто это сказал. «А лучше пусть прожжет себе дорогу». «Во-во, пусть выпарит море и дойдет до пристани по дну». «Молчать!» Если хоть одна собака еще раз гавкнет, клянусь, я скормлю ваши потроха рыбе. — Если вы дадите мне лодку, я догоребу сам, — предложил Натан, не поднимая взгляда. — Пожалуй, так будет лучше всего. — Привяжите к ней длинный конец, — распорядилась капитан. — И мы вытащим ее обратно, когда он сойдет на берег. Хорошо бы он спалил ее дотла и утонул. Натан повернулся к говорившему и теперь команде не потребовалось окрика, чтобы утихнуть. Все, что они хотели сказать, застряло в их глотках. Матан повернулся к ним спиной, и они поспешно разошлись каждый к своей работе, торопясь поскорее сбыть его с корабля. Но что они будут делать потом? Развернуть судно и вернуться в Маларкои, чтобы спасти оставшееся золото? обгладать пирамиду, как брошенную кость? «Не возвращайтесь туда», — сказал Натан. «Это место теперь проклято». Пенфенни улыбнулась впервые за все это время. «Мы, моряки, народ суеверный, но бедный. Одного проклятия недостаточно, чтобы нас отпугнуть». Натан встал. «Город Маларкои!» — прокричал он так, чтобы все слышали. «Теперь принадлежит господину Мордью». «Любой, кто ступит туда, поплатится жизнью! Я лично приду, чтобы взыскать долг!» Команда сделала вид, будто не слышит его слов или не интересуется ими. Люди сосредоточенно возились с узлами, спуская лодку на воду. Когда они закончили, капитан перебросила через борт сходни и кивком показала, что он может покинуть судно. «Передай господину, что «Муэрху» больше не плавает в этих водах. Мы отправляемся на юг, где можно найти достойную работу, и не вернемся назад».